Глава шестая. Разумеется, я не стал вызывать милицию. Ну что я скажу следователю, что у меня украли слиток золота, который я контрабандным путём ввёз из Перу? Начнутся расспросы, почему я отстал от группы, чем занимался в Пре Амазонии почти год, почему в конце концов живу здесь без прописки и отчего моя покойная бабуся забыла написать на меня завещание. Если я расскажу ментам всё, то у них волосы встанут дыбом, и меня моментально депортируют в Россию и передадут в службу безопасности. Однако я не был намерен так просто расставаться со своей реликвией. Человека, который вломился ко мне, можно просчитать, если в самом деле составить цепочку, по которой слух о золотом драконе просочился в среду домушников. И в этом деле никого нельзя сбрасывать со счетов. даже клима. Я прекрасно выспался следующей ночью, хотя проснулся где-то около 6. Никто мне не звонил, не советовал готовить себе алиби, и хорошее настроение подпортила только голая стенка с одиноким гвоздем, на котором ещё вчера висел золотой дракон. Я взял ведро с размоченным хлебом и пошёл на дачу. Похоже, солнце даст нам сегодня передохнуть. При полном безветрии небо было затянуто тучами, и от того край моря, выглядывающий между крепостной горой и горой Елваном, был серым и унылым. За художественным музеем я свернул налево и пошёл вниз. Перед чугунным ограждением санатория на секунду остановился, после чего изменил свои привычки. Не стал сокращать путь по его территории и снова пошёл по шоссе. Когда я совёрнулся с проулком, моё внимание привлёк человек, бегущий по серпантину в мою сторону. Точнее, не сам человек, а его ярко-красные спортивные трусы, горящие как люминесцентный светильник. Рыжеволосый, кудрявый, с бледной, слегка прозавевшей кожей, Эх, да это тот самый тип, который, если верить словам Марийки, звонил мне вчера утром. Я застыл со своим ведром на обочине дороги, не зная, что предпринять. Как заговорить за бегущим человеком? О чем спросить его? Времени на раздумья у меня не было. Человек приближался с каждой секундой. Я закинул ведро в кусты, отвел руки за спину и... и стал прохаживаться от одного края дороги к другому. Бегун в вильнул в сторону, чтобы не налететь на меня. Я понял по его индифферентному лицу, он меня не знает и никогда раньше не видел. Я сделал широкий шаг и снова оказался на его пути. "Стой, стой!" махнул я рукой, как жезлом, будто останавливая машину. Наверное, у рыжего были неважно отрегулированные тормоза, и он всё-таки задел меня плечом. Щертыхнулся, косило было побежать дальше, но я крепко схватил его за влажное запястье. От бегуна пахло потом. Он вытаращил на меня глаза и брызгая слюной крикнул: "Чего? Ты чего хватаешь? Сбесился?" "Стоять, стоять", спокойно ответил я ему, внимательно разглядывая его кроссовки. Бегаем, значит, природу топчем. Да ты ты такой, взвизгнул Рыжик. Отпусти руку. Я старший егерь с судакского лесхоза Бадынко. Ещё вопросы есть? Разъяснения не требуются? Ну и что? Рыжик всё ещё дёргал свою руку, но уже не столь агрессивно. А что ты такого сделал? Щит перед подъёмом видели? Читать умеете? Какой щит? Заморгал глазами Рыжик. Хотя совершенно было ясно, что он узнает о каком щите я говорю. Но обернитесь и посмотрите. Он и отсюда виден. Рыжик повернулся, убедился, что щит в самом деле отсюда виден. А что там особенного? Зашлёпал он месистыми губами. На кончике его носа дрожала капелька пота. Без бровей и лишённый ресниц, он почему-то напоминал мне верблюда. Убедившись, что он не станет убегать от меня, Я отпустил его руку и, расхаживая перед ним, монотонным голосом пояснил. — На щите написано «Государственный ботанический заказник Новый Свет». Посещение леса, разбивка палаток, разжигание костров строго воспрещается. Так? — А я что, разжигал костры? — Нет, вы посещали лес. — Да я только по дороге. Не меняя на глава твотона, ответил Рыжик и показал рукой, по какой дороге он носился. — Ай-яй-яй, — покощал я головой, — ну зачем вы обманываете? Все говорят, что только по дороге, а сами в лес ходят. Вот и вы тоже. У вас же кроссовки в глине. Рыжик посмотрел на свои кроссовки, пожал плечами, но ответил уже другим тоном. — Да я только на обочину сошел. Там даже трава не росла. — На обочину. Опять покачал её головой, с удовольствием играя роль егеря. Да у нас обочина, до да самого моря обочина. Это вам не Козельск. Здесь экология, она у нас одна. А вот приезжих, как собак нерезанных. Каждый сойдёт на обочину, и через 2 года леса не станет. Ясно? Придётся жаловаться на вас администратору санатория. Вы ведь и сокола? Да, ответил рыжик, погрустнев. И штраф с вас полагается 300.000 купончиков. Ничего себе штрафы. Вытянул верблюжий яльце орыжик. А вы как думаете? Таптать природу легко, а попробуйте вырастить хоть один кипарис или можжевельник. Не пробовали? Ну вот и молчите. А а у вас есть какие-нибудь документы? Насторожился рыжик. А зачем мне документы? Меня начальник санатория знает как об лупленного. Сейчас сходим к нему, составим акт, копию, кстати, вышлем по месту вашей работы, а потом уже и уплатите штраф. Не знаю, какие меры к вам начальник примет. Одного такого марафонца в прошлом году досрочно выгнали из санатория. Гербарий собирал ботаник Хринов. Рыжик заволновался, взъерстал кудрявой головой по сторонам, стал почесывать волосики на груди. Вот ведь проставили, думал я с некоторым сочувствием, глядя на его рассерженный вид. Если Марико сказала неправду, и этот верблюд никогда не звонил мне, то я просто заболею от жалости к нему. А может быть, заговорщицки сказал мне рыжик, обойдёмся без начальника, я уплачу вам штрафы, и на этом поставим точку. Я вздохнул, Все вы ищете какие-то пути, чтобы увернуться от закона. Ладно, врядки исключение. Вас деньги с собой? Спросил я, хотя было совершенно очевидно, что в трусах спрятать деньги невозможно. К сожалению, он похлопал у себя по ягодицам. Если вам не трудно, здесь недалеко. Но идёмте, это только быстрее, поморщился я. Я конвоировал рыжика по санаторной аллее, моля Бога, чтобы не пострачался кто-нибудь из знакомых. Мы зашли в жилой корпус, я громко поздоровался с дежурной, которую видел в первый раз в жизни, и не давые ей попомниться, поинтересовался, купалась ли она сегодня в море и какова водичка. Кивнув ей напоследок, что обязательно позвоню вечером, быстро затащил Рыжика в лифт. Какой этаж? 5-й. У него в номере может оказаться жена, дети, и поговорить нам не удастся, подумал я. Дверки лифта разъехались в стороны. Холл с пальмой в ящике, балкон с открытыми Настижь дверями. В конце коридора с пылесосом в руках над ковровой дорожкой склонилась уборщица. Дверь в подсобку, заставленную пустыми бутылками, вениками, швабрами и вёдрами, открыта. Борочится спиной к нам и пока поравняется с подсобкой, пройдёт не меньше 15 минут. Я резко толкнул плечом рыжика в подсобку, но он успел отреагировать и расставил руки в стороны, упираясь о стенки. Слабый аргумент, его руки. Несложно было вернуться на прежнее место лёгким ударом в солнечное сплетение. Рыжик негромко вскрикнул, но я уже втолкнул его в подсобку. Мягко закрыл за собой дверь и использовал шеваброу в качестве запора. Вы вы пытался он озвучить свои споки, вяло из возмущения. Я сейчас закричу. Вы ничего не сможете со мной сделать. Я сейчас тише. Перебил я рыжика и приставил указательный палец к его груди. Я не причиню вам вреда, если вы ответите на мои вопросы. Отвечайте, и мы расходимся. Всё ясно? Что вам надо? И я вас не знаю, я отказываюсь говорить в этом месте. Мне пришлось дать ему несильную пощёчину. Рыжик сразу замолчал, а я, приблизившись к нему почти вплотную, сказал: Вы меня не знаете, но тем не менее звоните мне по утрам и пытаетесь запугать какими-то глупыми угрозами. Вы думали, что я вас не найду, и ваше хулиганство пройдёт безнаказанно? Вот только сейчас он по-настоящему испугался. Раскрыл рот, Выдавил что-то нечленораздельное. У меня отлегло от сердца. Звонил он. В этом можно было уже не сомневаться. — Ну так о чем вы хотели меня предупредить? — Бога ради, простите, — взмолился он, прижимая ладонь к ладони, будто молится на меня, как на икону. — Я совсем не желал вам зла. У меня и мысли не было угрожать вам. Я только хотел предупредить вас... То есть не, не я, а один молодой человек. — Говорите спокойнее и внятнее. Вас только на митинги выставлять. — Я не знаю вас совсем, — начал он, как ему показалось, с самого главного. — А так часто звонил, что мне все время мешали. Один раз я звонил из кабинета заместителя по финансам, но не успел ничего вам сказать, так как мне помешали. Во второй раз я звонил из библиотеки. — Но там нельзя было говорить громко. — Вы больной? — Маньяк? — У вас навязчивые идеи? — совершенно серьезно спросил я Рыжика. — Да нет же! Как вы не понимаете, мне до вас вообще никакого дела нет. Я не по своей воле звонил вам. Меня попросили об этом, ну, как оказать небольшую услугу. — Кто вас просил об этом? — Один молодой человек. Я совершенно его не знаю. Мы по встречались на пляже. И о чём он вас спросил? Рыжик пожал плечами, будто этот вопрос очень его удивил. Позвонить вам и сказать, чтобы вы проявляли осторожность и обеспечили себе алиби. И всё? Клянусь ни слова больше. Он вам назвал мою фамилию. Да, Вацура, если не ошибаюсь. А телефон Телефон он мне продиктовал, чтобы я записал номер своей рукой. — А почему вы согласились выполнять такую странную просьбу? Рыжик замялся, и я помог ему. — Он вам заплатил. Рыжик усилием воли кивнул. — Да. — Простите меня, ради бога. Я думал, что этот звонок вам во благо. — Как он выглядел? — Молодой, не больше двадцати пяти. Крепкий, коренастый. — Да. «Качок», как их сейчас называют. «Особые приметы?» Рыжик задумался и наморщил лоб. «Вы знаете, у него было настолько типичное лицо, что я вряд ли узнал бы его даже сейчас. Короткая стрижка, голова низко посажена, крупный нос с горбинкой? Нет, но с обычной картошкой, наколки на руках груди». Рыжик отрицательно покачал головой. — Не припоминаю. По-моему, не было. — А почему он выбрал именно вас? Что, на пляже больше никого не было? — Да что вы, полно людей. А он, собственно, меня и не выбирал. Это я к нему подсел. Рядом с ним место свободное было. — Он был один? — Да. Сидел на полотенце, смотрел на море. Спросил о какой-то ерунде, вроде нет ли у меня спичек. — А я ведь не курю. — А как он потом перешел к своей просьбе? — Да. поинтересовался, в Соколе я отдыхаю. Я ответил, да, в Соколе. Он говорит что-то вроде того, что очень хороший санаторий. Он тоже в нем отдыхал и вообще любит море. Но сегодня уезжает, а до своего дружка, мол, дозвониться не успел. А сообщить ему надо нечто очень важное. И спрашивает, не мог ли я завтра позвонить по местному телефону. Ну и тут же портмоне раскрывает. достаёт 20 долларов. Мне, знаете, так стыдно стало. Ладно, хватит, мне всё ясно. Сказал я, почему-то испытывая к рыжему не самые добрые чувства. Только из лучших побуждений, ещё раз заверил он меня. Так что примите меры и готовьте, так сказать, алиби. Это я уже слышал. Перебил я его и вытащил швабру из дверной ручки. Мы вышли из подсобки и отчас нос к носу столкнулись с уборщицей. Она воинственно наставила на нас шланг от пылесоса и спросила. — Что вы там делали? — Туалет искали, — ответил я. — Туалет в номерах, — завопила уборщица. — Гадец, где попало, как коты драные. Взрослые люди, и как тебе стыдно. Рыжему стало стыдно, и лицо его покраснело. — А ловко вы меня насчет штрафа надули. сказал он мне, когда мы дошли до лесничной площадки. Я в самом деле поверил, что вы егерь. Я уже не слышал, что он там бормочет. Коренастый, нос картошкой, голова низко посажена. Мысленно повторял я словесный портрет человека, который предупреждал меня об опасности. Таких коренастых десятки только в нашем посёлке. А этот рыжий, улох, если он только не притворяется мастерски